Глава сорок восьмая. Умственные вкусняхи для собаки. Кто думает, что я забросила занятия по отучению своих собак от подбирания уличных деликатесов, тот не прав. Процесс этот весьма длителен, особенно для такой охотничьей все-таки породы, как золотистый ретривер. Очередным ноу-хау стала игрушка Конк. Автор кинологического курса, на основе которого я пробую сделать из своих собак приличных людей, очень рекомендует эту игрушку, которая скорее изощренный инструмент для изматывания собаки, чем безделушка для пустого времени пропровождения. Поиграет собака таким конгом и не захочет больше иметь дело с уличными вкусняхами. Разумеется, я ринулась искать сию волшебную палочку. Посетив несколько крупных магазинов в своем городе, искомого я не нашла. Отчаявшись, решила покупать в интернет-магазине, где обнаружились конги всех размеров. Но, как выяснилось, и там они только-только закончились. Игрушка эта никак не давалась мне в руки. Мистическая какая-то игрушка. И вдруг я узнаю, что на задворках города открылся новый магазин зоотоваров, где этот конг есть. Была суббота. Мы с собаками готовились к выставке. Заводчица как раз вызвала нас на стрижку. Оставив Лялю и Бетти в ее груминг-салоне на целых три часа, мы с Натальей рванули на шопинг в зоомагазин. Увидев такое изобилие игрушек и прочих гаджетов, я чуть сознательность не потеряла. Прямо пещера Али-Бабы для собачных и окошаченных перед глазами нашими открылась. Глаза разбегались. Стоп, сказали мы себе. Денег у нас мало, покупаем только самое необходимое. Самым необходимым для двух теток-бюджетниц за неделю дополучки оказались не дешевые конги и жуть какая необходимая интерактивные игрухи для котов. Не, ну а чё, сказала Наташка. Я на работу ухожу, а им скучно, пусть мозги развивают. Может, приличными людьми станут. На наши товары нам дали приличную скидку, и мы счастливые покинули пещеру Алибабы с чувством собственной платежеспособности. Конги – овально круглые, полые внутри предметы. Этакие гибрид матрешки с неваляшкой решили начать использовать после выставки, прямо в понедельник. Это что? Это что? Сразу заинтересовался новой игрушкой Куба. Это мне, нам, а это что? Дай посмотреть. А зачем ты туда творожок соваешь? Не соваешь, а суйешь. На автомате поправляю я. Это вам, сляли, чтобы было чем заняться, пока мы с папой на работе. Сляли крутятся тут же. А я занимаюсь, пока вы на работе. Сообщает она: я косяк грызу, или тапки, или ножку стола, или полотенце, или ручку у штучки. Эта штучка была моей овощечисткой, вспомнила я потерю. Теперь вот мне нечем картошку чистить. И папа снова ходит в дранных тапках. Спасибо тебе, Ляля. Пожалуйста. Тебе понравилось? Я могу еще. Уж не надо. Теперь ты будешь заниматься Конгом. Вот держите. Учитесь его побеждать. И собаки начали учиться. Наш инструктор советовало: сначала надо измазать первый отсек игрушки тонким слоем лип липкого лакомства, типа паштета или творога, и только потом, когда собака поймет, что Конг нужно вылизывать изнутри, набивать его полностью. Позже, когда собака научится добывать языком лакомство, конк можно замораживать вместе с лакомством, чтобы процесс добывания растянуть на более продолжительное время. Я решила, что для голденов это поэтапность излишняя. Собаки умные, они сразу поняли, что и где вылизывать. Первой начинкой наших конков был мясной фарш с разваренным клейким рисом. Куба чуть с Лялькой не подрались. из-за обладания большим конгом. «Дай мне, мой, я большой!» «А я девочка, мне нужно уступать!» «Вот и уступай, отдай!» «Мне мама боль... большой дала!» «А мне мало!» «Э-е-е-е-е-е-е-е-е-е!» «Аку бы забрал у меня мое!» Я специально купила два конга разных размеров, самый большой и средний. Теперь уверена, что для золотистого ретривера Нужен только большой конг черного цвета. Средний размер, маловат даже для ляльки. Придется потом докупать игрушку. Резина черного конга реально не разгрызаема. Конги красного цвета более мягкие. Собаки целый день мусолят эти игрушки, даже тогда, когда там уже все давно вылезено. Теперь, приходя с работы, я уже не собираю совочек-труху от ножки стола или ошметки деревянного косика. Лялька занята Конгом, ей теперь не до косяков. Она первая догадалась, что его можно зафиксировать собственными лапами. Куба пока не догадывается использовать собственные лапы, зато у него появился авторский способ успешного добывания лакомства. Он загоняет Конг в уголок под шкаф, фиксирует его узкой частью между нижними планками и вылизывает в таком положении. Изобретатель? Нравится мне этот конкурс со всех сторон. И собака занята умственным процессом, и косики в квартире целы. Да, конечно, пришлось мне покреативить в применении интерактивные игрушки. Мы с соседкой как-то зацепились языками на лестничной площадке, держа ключи на изготовку, чтобы открыть двери своих квартир. Соседка спрашивала: "Не трудно ли с двумя собаками в квартире?" Я отвечала. Выяснилось, что человек хочет собаку, но боится разрухи в жилье с дорогой мебелью и дубовым паркетом. «Ваша вторая собака ведь еще маленькая. Полгода уже. Не грызет в доме ничего? Ну, пока была щенком грызла по мелочи, а сейчас как отшептали. Такая молодец стала. Прямо не нарадуюсь. Все-таки шесть месяцев это вам не полтора. Да и в четыре она у нас еще тапки грызла». А сейчас нет. Сейчас прямо пай девочка. Последние слова у меня застряли в горле. Хорошо, что соседку уже зашла в лифт и не видела выражение моего лица, когда я очутилась один на один с плодами деятельности пай девочки. Состояние квартиры можно было описать кратко. В результате долгих и кровопролитных боев в коридоре дымились воронки от артиллерийских снарядов. За дверью спальни был виден остов догорающего танка, а из-под табуретки раздавался предсмертный стон растерзанного врага. Воронками стала наша с мужем верхняя одежда, стянутая из вешалки, брошенные на пол и смятые лежавшими на ней собаками. Остов догорающего танка изображало перевернутое кошкино будка, лежавшее посреди спальни. Растерзанный враг оказался моей сандалией. Это был старый обшарпанный враг, служивший мне последние три года верой и правдой на прогулках, на море, в походах. Победительница тапков и сандалий вертелась у меня под ногами и радовалась возможности изодрать и моё единственное приличное пальто. Ты пришла, ты пришла, я так ждала. Куба не ждал, а я ждала. «А Куба не ждал, как я. Что принесла? Гулять пойдем?» Вспоминая уроки нашего инструктора по дрессировке, я держала себя в руках и бровью не повела на разруху в прихожей. «Я ей говорил, а она не слушает!» Куба выглянул из кухни и на всякий случай остался на месте. Куба правильно опасался приближаться, чтобы не прилетело ему. «Ля-ля, это что лежит?» кивнула я на разодранную сандалию. Это плохиш, а вот да второй, я всех победила. Теперь только хорошие живут, летят самолеты и плывут пароходы. Вчера мы с племянником урок патриотизму устраивали, читали Гайдара, алялька подслушала, и вот результат: что шутугаться бесполезно и даже вредно. У собаки может появиться страх перед общениям с хозяином. Поэтому не ругаюсь, а задаю себе вопрос, почему моя собака развлекается таким вандальным методом. Ляля, -ля, тебе сегодня полгода исполнилось, ты уже почти взрослая собака. Ты же знаешь, что обувь нельзя трогать. Я обувь не трогала. Вот папины тапки, вот твои тапки, я их не трогала. А сандалию почему съела? Это враг. Ты, когда их надеваешь, всегда уходишь. Я их победила, чтобы ты не уходила. После этого случая я озаботилась поиском способа, как обезопасить собаку. Если она, собака такая, остается дома одна или в компании таких же вандалов-любителей. Способом этим оказался опять же Конг. Он очень помог мне сохранить обувь и все прочее в квартире. Конге находка для тех, чьи собаки сильно скучают по хозяину и грызут из-за этого в доме все, что можно сгрызть. Разумеется, только конг не спасет квартиру от разгрома. Собаки нужно регулярно обеспечивать физическую и умственную активность. Собака тот же ребенок, который хочет и должен развиваться гармонично. Если заколдованный ребенок начнет сам придумывать себе занятия, родителям это точно не понравится. А вот совместное с собаками интеллектуальное времяпрепровождение, особенно когда нет возможности долго гулять лично, мне нравится очень.